С годовщиной, соловянной свадьбой, ура! Поздравления неслись отовсюду. Из-за стола, из бассейна, со стороны мангала, откуда доносился аромат шашлыка, из гамака. Десять лет свадьбы мы с даром решили отметить на даче, собрав в майский выходной под одной крышей большого дома всех друзей и родственников. Поэтому сейчас вокруг носились дети, и четыре собаки, от шпица до немецкого дога. Улепетывали от грозного, белочища, кота невообразимой пушистости и свирепости, которая просыпалась при виде псов. Взрослые не носились, предпочитая отдыхать. Миха со своей женой, от двух близнецов трех что сейчас копались в песке, Дашка от трех дочек, старшая из которых уже окончила третий класс, И сейчас организовала школу под раскидистой яблоней, играя в учительницу и менторским тоном вычитывая что-то двум своим сестрам и мелкому Максимычу. А Макс-старший в это время жарил те самые шашлыки и бросал взгляды то на своего двухлетнего сынишку, то на старшую дочку, которая вместе с моими Сашей и Женей лезла на черемуху. За то время, что прошло с момента, как я вместо свадебного букета невесты кинула через голову шайбу, случилось многое. Поймал ее, кстати, совершенно случайно Макс, который стоял далеко и вообще в забаве не участвовал. Но летность у хоккейного инвентаря оказалась куда лучше, чем у цветов. И юристу прилетело, а он рефлекторно поймал. Получились шикарные кадры. И сделала их Анна Беркутова, один из лучших фотографов страны а спустя полгода Макс сам женился. И долго мне еще припоминал эту шайбу, инкриминируя попытку убийств, женить бы. Вышла замуж и Дашка. После того, как рассталась со своим бывшим и родила дочку. Папа поправлялся медленно, все же сказывался возраст, но спустя несколько лет об аварии напоминали только шрамы. Миха долго ходил в холостяках, но как встретил Анюту, так все. Родители не сразу сдружились с моими, Этот процесс еще продолжался. Слишком они были разными, но ради нас старались. И мы с Даром тоже старались, порой ошибались и учились быть семьей. У нас были взлеты и падения, радости и страхи. Самый сильный, как мне признался драконище, был во время второй моей беременности, которая оказалась тяжелой. Начались преждевременные роды, и меня пришлось экстренно кесарить. Если бы не золотые руки Даны Львовны, Возможно, не было бы у нас шабутного Женьки и меня. Но были и победы. Подопечные Дара несколько раз за эти 10 лет становились чемпионами МХЛ. Мой бизнес подрос до региональной сети кофеин, и я посматривала уже на федеральный уровень. А еще, как и во всех семьях, мы порой ссорились и мирились. И для последнего у нас драконищем была особая футболка с кодовым названием «Прости». Ее надевал тот из нас, кто первым чувствовал, что неправ. Кстати, это была та самая, которую Дар когда-то забыл у меня как предлог, чтобы вернуться. И она каждый раз возвращала покой в нашу семью. Я вспомнила о ней и улыбнулась, подумав, «Не бывает так, чтобы всегда все в отношениях было безоблачно, но бывают любовь, уважение и взаимная поддержка». Прислонившись к косику. Я посмотрела на драконища, который играл с детьми, изображая самолет, и улыбнулась. Ему, мужчине, рядом с которым я, сильная, могла позволить себе побыть слабой. Конец книги. Читала Нелли Новикова.